29. Народа и сыновья Дакши: Некогда владыка созданий Дакша, отдавшей дочерей своих жены Кашья, Песоме и Тхарме и другим богам и мудрецам, обеспокоился тем, что потомство их Асуры и Суры, Гандхарвы и Наги, Люди и звери, не умножается достаточно в трех мирах. И потому пустынной, кажется, вселенная, ненаселенная живыми существами в должной мере. Тогда он породил еще тысячу сыновей, наделенных необычайной способностью плодиться и размножаться. Они прозывались Харьяшвы и повелел им населить миры своим потомством. Об этом узнал Народа небесный мудрец, рожденный из бедра прародителя Брахмы. Мудрый Народа увидел неразумие замысла Дакши. Он пошел к Харяшвам, его сыновьям, и сказал им, «Вы хотите плодиться и размножаться, о славные сыны Дакши! Несомненно, вы должны исполнить веление своего отца. Но подумайте прежде вот о чем. Как будете вы дарить свету потомство, когда вы пребываете во тьме невежества?» Не зная ни высоты, ни глубины, ни дальности пределов этого мира, вы породите или слишком много, или слишком мало. Выслушав слова Народы, сыновья Дакши сказали, «Правду говорит мудрец, мы не можем плодиться, не постигнув пределов Вселенной». И они устремились в разные стороны и рассеялись в необозримых пространствах, дабы достичь края мира, и по сию пору ни один из них не вернулся. Когда увидел Дакша, что сыновья его исчезли и не возвращаются, он родил еще тысячу таких же, нареченных Шабалашвы, но и к этим пришел Народа и сказал им те же слова, и они разлетелись в разные стороны вслед за своими братьями и тоже не вернулись как не возвращаются потерпевшие кораблекрушения в далеких морях. И также пропадают с той поры те, кто вслед за старшими братьями неразумно покидают отчий дом. Тогда разгневанный Дакша проклял народу, «Да станешь же и ты вечным странником, как мои сыновья. Пусть не будет у тебя дома, и да и не найдешь ты пристанище ни на небе, ни на земле». И проклятие Дакши исполнилось. Нарада стал вестником богов. С тех пор он вечно странствует между небом и землей и, скитаясь по разным странам, приносит людям послание свыше, сообщает им волю богов и предсказывает грядущее. Кроме того, Народа подружился с ганхарвами, небесными музыкантами, и стал одним из их вождей. Он создал сладкозвучную лютню, вину, и с нею странствует на облаке между небом и землей, лаская чудесными мелодиями слух богов и смертных.